Не люблю я пробуждение похмелья. Голова, как колокол, пустая и тяжелая. Во рту будто кошки ночевали, руки-ноги свинцовые. А при мысли, что придется открывать глаза, да еще и вставать, возникают мрачно-суицидальные мысли. Первая мыслью была «Опоил проклятый дед до белочкиных глюков». Второй, что и не помню уже, пил ли чего или даже пробку не нюхал. Третий, «Твою мать, я жранен». И, кстати, не исключено, что уже помер от острой кровопотери. Интересно, на том свете после смерти ощущения такие же, как с тяжелейшего водуна, или все-таки помягче? «Если проснулся, то чего валяюсь сета?» — раздался знакомый голос. «Я с усилием разлепил губы, но не веки. Думаю...» «Небось, хрень какую-нить думаешь?» — предположил голос. «Вставай уже, жратва остывает». При мысли о еде желудок призывно дернулся. Ну да, организм отчаянно желает калорий, и плевать ему на то, что я вставать не хочу. Ладно, придется напрячься. Я осторожно открыл глаза, всерьез опасаясь увидеть полупрозрачную крышу, и хлок тумана с торчащими из него человеческими руками. Ожидания не оправдались. Я лежал на жесткой лавке в нищей прокопченной избе, А за столом сидел давишний старикан и длинными, растрескившимися ногтями сдирал шкурку с печеной картофелины. Получалось у него это довольно ловко, даже быстрее, чем я ножом бы справился. Чувствовалась многолетняя сноровка. Помимо стариковских локтей, на столе стояла глубокая алюминиевая миска с картошкой, надорванная бумажная пачка с надписью «Поваренная каменная пищевая соль», высокая бутыль с мутноватой жидкостью и два граненых стакана советских времен. «Ну, наконец-то!» — произнес дед макая в соль картофелину, после чего откусил от нее порядочный кусок крупными нестариковскими зубами. «Красиво спать не запретишь!» «И долго я красиво спал!» — осведомился я, спуская ноги славки и мощь от боли, полискавшейся в моей голове, словно жаба в аквариуме. «Двое суток и еще маленько!» «Чего призадумался-то?» Снедать иди, потом подумаешь. Тухлое это занятие, на голодное брюхо мысли в башке гонять. Со стариком трудно было не согласиться. Поэтому я встал, сделал два шага. Так, я ранен или где? Если или где, то почему хожу, будто здоровый? За двое суток огнестрелы не лечатся. Я с опаской опустил глаза. Если я действительно бухал до синевы, то боль могло приглушить. Правда, я не слышал, чтобы при этом простреленная нога вела себя как здоровая. Но выяснить, как там дела с моим бедром, не удалось. На мне были холщовые штаны, застиранные и выношенные чуть ли не до состояния марли. Тем не менее, разглядеть что-либо сквозь переплетение ниток, перемежаемых заплатками, было нереально. «Штаны не нравятся», — осведомился дед, берясь за вторую картофелину. «Ну, не обессудь». Твои все изгвазданные были и дырявые. Пришлось девкам в слободе отдать, чтоб постирали и залатали. Пожрешь, переоденешься, а то мои запасные портки с рубахой и так ладан дышут. От мысли, что на мне сейчас дедова одежда, меня слегка перекосило, но внутренне. Вида я не подал, ибо нечего обижать хозяина, который тебя за стол зовет. Лучше аккуратно выяснить, что тут произошло за те два дня, который я красиво провел, давя массу на широкой лавке. Между тем хозяин сплюнул на пол кусочек картофельной шелухи, взял бутыль и щедрой рукой наполнил стакан до краев. Ну давай, воин, вздрогнем, чтоб голова не болела, а душа запела. Я с сомнением глянул на стакан. Насчет головы это дед в самую точку. Гудела она знатно, но, боюсь, с четверти литра самогона употребленного на голодный желудок. Я запросто могу еще на двое суток выпасть из реальности. — Давай, давай, не сумлевайся, — сказал дед, пододвигая ко мне граненую емкость. — Он на травах, а у нас тут такие травки растут, что любую хворь разом излечат. Залпом закидывай и закусить потом не забудь. — Пить я умею, но не люблю. Но тут отказать было почему-то неудобно. Может, потому, что на одной из полок увидел я чисто вымытую банку с этикеткой «Березовый сок» и рядом с ней воронку с широким горлом. А еще возле лавки на полу рассмотрел я тщательно замытые темные пятна, которые, если специально не приглядываться, то и не заметишь. Короче, взял я тот стакан и вылил в себя его содержимое, как и рекомендовалось, не глотая, словно в пустой бурдюк опрокинул. И не ошибся. Такое глотать — это гарантированно горло сжечь напрочь. Будто раскаленной лавы порцию хватанул. Пищевод опалило так, что аж слезы выступили. а желудок лишь дернулся от неожиданности, после чего скорбно провис низу, сожженный напрочь. Во всяком случае, ощущение было именно такое. В общем, я сидел не в силах пошевелиться, мысленно готовясь с минуты на минуту отправиться в печальные чертоги сестры, А дед лишь хихикнул, вытащил из миски картофелину и протянул мне. «Закусывай, чего глазами хлопаешь? Эх, молодежь городская! Это вам не водку паленную в ваших городах хлестать. Это чистый продукт, на травках да на меду». Желудок вяло дернулся, словно подавая сигнал «Живой я еще хозяин!» «Пока что». Потом дернулся еще раз, сильнее, настоятельно требуя пищи. Вот оно как оказывается. Картошина оказалась нереально вкусной, не то что импортное, генно-модифицированное мыло в форме картошки, которое продавали в супермаркетах моего родного мира. Я ее вообще без соли умял и немедленно принялся за вторую. «Ну и нормально», — хмыкнул дед. «Жить будешь. А на ребятишек, что тебя в засадку заманили, не серчай. Им тоже как-то выживать надо. Они от шоссе себе отвод асфальтовый сделали». — Ежели кто впервые едет, непременно попадается. Поворот они дерном до крыш травой замаскировали аж на целый километр. — Ты в этом сезоне первый, кто сумел вырваться. Такие дела. — А были еще те, кто вырвался? — поинтересовался я, макая в соль надкушенную картофелину. — Дед призадумался. — В прошлом годе не, не было. Все полегли. — А в позапрошлом, да, было. Целый отряд прорвался. — Но то муты были... «На мотоциклах, как у тебя, на людей похожие, только морды собачьи. Они потом много тут катались, но больше не попадались, Загоря поворачивали, где надо». «Понятно», — кивнул я. «Хорошие у тебя травки, и лечение хорошее, нога как новая». «Это да, моем», — хмыкнул старик. «Так оно завсегда проще, чем по-живому резать». «Точку сборки повернул маленько, сдвинул, будто гайку ржавую» и чистить человека, словно решето забившееся. В старину только так и лечили. Больниц до госпиталев не было, а люди были здоровее нынешних в разы. В каждой деревне, почитаясь, жил тот, кто умел такое. От того и слова «врач» на Руси и пошло, то есть человек, точку сборки умеющий поворачивать. Я многое слышал про народных целителей, хилеров и других детей природы, умеющих творить чудеса, но признаться не верил. Оно всегда так. Пока сам не ощутишь на себе чужие таланты, никогда не поверишь, что подобное возможно. Я ощутил. Но моя рациональная часть сознания все равно протестовала. Сон это был. Одет просто гипнотизер и сказочник. Пулю вытащил, пока я валялся в коматозе. А теперь лапшу на уши вешают про древние чудеса в духе Карлоса Кастанеда. Впрочем, как бы оно не было на самом деле... Старику по-любому спасибо. Нога полностью восстановилась, головокружение и других симптомов острой кровопотери не наблюдалось, а самогон его не столько опьянил, сколько, наоборот, придолсил. Заточив третью картофельну, я уже украдкой поглядывал на дверь. Общество разговорчивого старика, признаться, стало меня слегка напрягать. Я, конечно, парень вежливый, но гостеприимный дед, судя по всему, мог трепаться сутками, А мне все-таки хотелось добраться до Москвы, по которой я, признаться, успел соскучиться. Да и не только по ней. — Ладно, вижу я, тебе на месте не сидится, — проворчал дед, перехватив мой взгляд. — Сейчас принесу твое барахло и двигай себе туда, куда до этого направлялся. Кряхтя старик поднялся со стула, откинул невидимую с первого взгляда крышку подпола и полез туда, костеря по пути современную молодежь, которая ни хрена себя не бережет и постоянно ищет приключений на свою задницу. Наконец, мое имущество было извлечено из тайника, включая добросовестно выстиранный и заштопанный камуфляж. Правда, кожаный мешок с золотом, который я реквизировал на базе черного шака, стал легче чуть не вдвое. — А чего ты хотел? Дед поднял вверх седые брови. — Баб, что твои шмотки стирали, дочинили. Надо было отблагодарить? — Надо. «Ребятишкам городским, чтоб не проказничали, до да тебя отстали. Нужно было монеток отстегнуть?» «Нужно. Ну и вот». «Ладно», — кивнул я. «Так даже лучше. Не люблю быть кому-то обязанным». «Как я понимаю, себя ты тоже не забыл? Значит, мы в расчете?» «Не совсем», — покачал головой дед, вмиг став предельно серьезным. «Тут ты ошибся, милок. Мне твоего золотишка не нужно. У меня и так все есть» а вот долг жизни придется тебе отработать. Я, поднявшись было славки, сел обратно. Хочешь, не хочешь, но долг жизни в любой из зон — это святое. Забудешь о нем — миг личной удачи лишишься. И умрешь плохо и больно. Чаще в какой-нибудь аномалии, любящей переваривать добычу заживо, причем делать это медленно, со смаком, помимо процесса утоления голода, наслаждаясь эманациями ужаса и страданий, испускаемыми обреченной жертвой. И что от меня требуется? Немногое, сказал старик, беря с полки крохотную деревянную коробочку. Отнеси это князю новгородскому и отдай лично в руки. Я прикинул в памяти карту, которую углем начертил для меня Тимофей на кирпичной стене Петропавловской крепости. Память у меня хорошая, большего не требовалось. Ну да, Великий Новгород как раз на пути в Москву, Так что просьба старика не показалась мне чем-то запредельным. — Ладно, сделаю, — сказал я, забирая коробочку, неожиданно показавшуюся довольно тяжелой. — Это все? Отдам, и долг спишется. — Я ж сказал, чего не ясно, — проворчал старик. — Сделаешь и свободен. На запад езжай по тропинке и не оборачивайся, а то худо будет. Как асфальт увидишь, так это шоссе и будет прямое до самого Новгорода. Не останавливайся нигде, там по пути деревни гиблые. Тормознешь — пропадешь. Ладно, все. Поел, попил, теперь переодевайся, возвращай мои шмотки. И проваливай. Недосуг тут не с тобой. Я не принял в ущерб сказанное довольно сварливым тоном. Старость склонна к обидам на пустом месте и перемене настроения без каких-либо объективных на то причин. Поэтому я быстро сбросил с себя чужую одежду, Подивился немного отсутствию шрама на месте входного отверстия пули, хотя подсознательно ожидал чего-то подобного. Но то оно и чудо. Облачился в свой лиственный лес и вышел из избы. Мотоцикл мой стоял практически там же, где я его и оставил под дырявым навесом. Разве что, может, чуть левее и чище, чем был. Не грязище, налипшее на колесах и крыльях. Не моей крови на педали тормоза и выхлопной трубе. Если это входит в оплату, то большое дедушке спасибо. Еще бы бензина где раздобыть по пути. Вообще все было бы волшебно. В общем, сел я на свой байк, завел его и поехал, куда было сказано. То есть на запад по узкой тропке, на которой едва помещались широкие колеса моего мотоцикла. Однако, отъехав всего ничего, не удержался и глянул в зеркало заднего вида. И не увидел ничего. Удивившись, притормозил, вгляделся. «Бесполезно». В треснувшем зеркале лишь клубился туман, которого минуту назад не было и в помине. Очень захотелось оглянуться, но я пересилил себя. И дед говорил, что не нужно этого делать. И вообще, любой сталкер знают, плохая эта примета. Так что я просто аккуратно прибавил газ. Хоть тропинка и ровная казалась, но лучше не рисковать. Кстати, справа и слева от нее... Насколько хватало глаз, расстилалось самое натуральное болото с кочками, зарослями камышей и невеселыми признаками живой топи. По пути мне попались прогнивший насквозь остов спайдера, задравшего облезлый манипулятор к хмурому небу зоны, скелет то ли человека, то ли ворма, обнявший ржавый винтовочный ствол, полузатопленный череп жуха-медведя, из глазницы которого настороженно выглядывала двухголовая змея, И вполне себе прилично сохранившаяся водокачка, торчащая из болота, словно назидательно поднятый кверху палец кирпичного великана. Странное явление, абсолютно не вписывающееся в ландшафт. Что, впрочем, характерно для любой зоны любого из миров. Впрочем, особо разглядывать местные достопримечательности у меня желания не было. Зазеваешься, съедешь с тропы, пусть даже совсем чуть-чуть, и сам станешь достопримечательностью, навеки захваченной жадным болотом. Которое, кстати, было не настолько бескрайним, как могло показаться с первого взгляда. Километров через пять болотистая почва сменилась серой травой зоны, что обычно покрывает твердую землю, а не гигантскую природную ловушку. И почти сразу, невдалеке, я увидел несколько черных труб, уныло торчащих на фоне серого неба. Понятно, сгоревшая деревня. Или сожженная Первое могло произойти от естественных причин. Второе — только с чужой помощью. Я от природы человек нелюбопытный, тем более не любящий копаться на пепелищах с целью узнать, кто это тут так от души постарался. Во-первых, и так ясно, что оно свежее. Вон еще дымок курится над черными останками деревянных домов. Во-вторых, запах горелого мяса ни с чем не спутаешь. Значит, жгли село вместе с жителями. Вполне достаточная информация для того, чтобы объехать пепелище по дуге, дабы не тревожить зыбкий покой недавно усопших. Понятно, что живых на месте пожара не осталось, значит и делать там нечего. Впрочем, особо широкой дуги не вышло бы и по-любому. Подъехав ближе, я увидел широкую полосу относительно неплохо сохранившегося асфальта, проходящую прямо через центр пепелища и объехать мертвую землю, пропахшую дымом и смертью, не получится. Справа от шоссе вновь начиналась полоса болотистой местности, а справа земля вся была словно перекопана экскаватором, пласты глины вперемешку с дерном и кусками изломанной древесины. Даже представить сложно, кто или что так могло поиздеваться над почвой. Ладно, получается дорога одна, напряки через сгоревшую деревню. По идее, ничего страшного, но пепелище, впервые ли такое видеть. Все, что было тут живого, стало жирной сажей, которую ветер брезгливо шевелит на обочине. Подумаешь, большое дело на скорости меж черных печей промчаться. Но сталкерская чуйка подсказывала мне, что не все так просто, что обманчива тишина, что не случайно не кружатся над этим местом вороны, и ни один любитель падали не прибежал на запах паленого мяса. Но выбора у меня не было. Дорога на запад, лежащая прямо передо мной, либо повернуть обратно в Питер. Там, конечно, мне обрадуются, после чего наверняка спросят о том, почему вернулся. Ну, я и отвечу, мол, через сгоревшую деревню проехать испугался, в которой никого живых не осталось. Да, смешно. Тем более, что возвращаться я не собираюсь. У меня там на западе важное дело есть — взглянуть в глаза девушки Маши, которую я так долго звал сорок пятой, не догадываясь, кто она на самом деле. Может, потому и не ладилось у нас, что она знала, но не говорила, а я не знал и знать не хотел. Она стеснилась сказать, что после пережитого поменяла внешность полностью, надеялась, что я догадаюсь. А я, что я? Я, как все мужики, чурбан бесчувственный и вдобавок с ментальным блоком в башке, который мне оператор снял в красном поле смерти после чего я разрешил себе догадаться. Примечание. О том, как оператор снял снайперу «Ментальный блок», можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон Петербурга». Я не чувствовал в себе вины за то, что ушел, когда услышал, как она поет нашу песню другому. Тому другому эта песня тогда была нужнее, чем мне, как путеводная нить Ариадны, по которой он мог найти путь из мира смерти обратно, в мир живых. Но сейчас, когда я все вспомнил, Мне нужно было еще раз увидеть ее глаза цвета единственного в мире артефакта. Нужно, и все тут, хоть убейся. Зачем? Не знаю. Зачем мужики снова и снова наступают на одни и те же грабли, надеясь, что не получат при этом еще один сокрушительный удар в душу. Или по душе. Не знаю, как сказать правильно. А может, это своего рода мазохизм. Идти навстречу губительному чувству, заведомо зная, что будет плохо и больно. Впрочем, это свойственно нашему брату. Мы на войну так ходим, как в омут головой, понимая, что могут и ранить, и убить, и калякая на всю жизнь можно остаться, что хуже смерти в разы. Но идем, наступаем на старые грабли и смертоносные мины, стискиваем зубы и идем снова, начиненные осколками разбитых чувств, с разорванными волоскуты сердцами и душами, идем все равно, потому что не можем иначе потому что мы — мужики, и этим все сказано. Удивительно, как прямо в моей ладони ручка газа не рассыпалась, так сильно я ее сжал, аж пальцы заныли. Ну да, для того, чтобы совершить безумный поступок, иногда надо себя накрутить, в чем я сейчас преуспел значительно. Сталкерская чуйка внутри меня выдавала уверенный красный сигнал, но когда нет вариантов, порой приходится идти против нее. Интересно, много бывалых сталкеров выжило после того, как наплевали на свое оттренированное предчувствие беды. А вот это мы сейчас узнаем. Мотоцикл взревел, срываясь с места. Для такой машины проскочить пепелище длиной в полкилометра, расплюнуть. Так что будем надеяться на... Внезапно обугленная печь слева от дороги взорвалась, будто в закопченную трубу кто-то невидимый скинул связку гранат. Осколки кирпича хлестнули по дороге, по мотоциклу, по моему шлему. Один ударил в плечо. Но это ерунда. Могло быть и хуже, если б я заранее почти не лег на руль, практически слившись со своим байком. Вот так потихоньку вырабатываются навыки правильной езды по зоне. Хотя порой и они оказываются бесполезными. На том месте, где только что стояла печь, торчала толстая шипальца метров десять в высоту. Толстая, черная, осклизлая, с присосками и отростками по всей длине, похожими на ветки дерева. Нет, не на ветки. На человеческие руки и когтистые лапы, унистого ярости, хватающие воздух. Пока что воздух. Все это мгновенно отпечаталось в моей голове, как всегда бывает со многими сталкерами-ветеранами в экстремальной ситуации. Не умеешь моментально оценивать опасность, значит, не сегодня, так завтра погибнешь зазевавшись, словно обстреленный молокосос отмычка, годный лишь для похода в ближайшую аномалию. В следующее мгновение я буквально положил мотоцикл на землю, уходя от страшного удара гигантским щупальцем. Я не профи, водить байк таким манерам специально не обучался, просто иного выхода не было. Все произошло на рефлексах, которые по-любому проснутся, если жить захочется. Думаю, мне бы однозначно раздавило ногу тяжелым мотоциклом, если б не стальные дуги, приваренные по бокам для защиты седока и пулеметов. Байк просто лег на эти дуги, взорвев мотором, я же скатился с него, одновременно срывая с плеча вал. Промахнувшееся щупальце тяжело поднималось с земли, все в саже и налипшем мусоре. Оно и понятно, падать всегда проще, чем подниматься, что в прямом, что в переносном смысле. Тем более, что масса этой хрени была нехилая, Чем я и воспользовался, принявшись планомерно очередями полосовать осклизлую гадость возле самого основания. Вал, доработанный кузнецом в Чернобыльской зоне, стрелял абсолютно бесшумно, и я успел сменить два магазина, пока тварь осознала, что с ней происходит нечто неординарное. Видимо, болевой порог подземного монстра был практически нулевым, и это сослужило мне хорошую службу. Патронов у меня, спасибо питерцам, было предостаточно поэтому я стрелял, не останавливаясь, лишь меняя пустые магазины на полные. Земля вокруг основания щипальца была уже вся забрызгана темной кровью и ошметками плоти, когда тварь издала жуткий крик. «Вой, не вой, писк, не писк, а что-то страшное», резанувшее по нервам словно пилой. «Инфразвук», — мелькнула мысль, — «прежде чем я успел подхватить автомат, едва не выпавший у меня из мгновенно вспотевших рук». Помимо этого, у меня моментально заложило уши, жутко заболели глаза, и темный панический ужас начал стремительно подниматься от солнечного сплетения, заполняя меня вязкой чернотой, словно пустой сосуд. Во всяком случае, ощущение было именно такое. Еще немного, и я, бросив оружие, побегу, куда глаза глядят. Понизит воздействие до семи герц, и ты сдохнешь, уже понижает. Пришла вялая мысль, основанная на курсе по звуковому оружию, что я прошел в какой-то из двух своих жизней, о которых помнил теперь все досконально. Какая-то из них настоящая, какая-то чужие наложенные воспоминания. Впрочем, какая разница? Сейчас не думать надо, сейчас нужно совсем другое. И я закричал, заорал в ответ, раздирая рот в диком вопле, во всю мощь своих легких, глушовой, инфернальной твари, выворачивающий меня изнутри. Наверное, так ревели наши далекие предки, идя на пещерного медведя с копьем в руках, безумным криком глушав себе первобытный ужас. Так и я орал, продолжая полосовать горячим свинцом плоть невиданной твари. И она сдалась, дернулась напоследок, хлестнула в мою сторону шипальцем, не достала и нырнула обратно в землю, как прячется в свою нору раненый и напуганный моллюск. Теперь понятно, почему от домов остались одни головешки. Может, сами жители подожгли их, надеясь поджарить этот кошмар, выливший однажды из-под земли посреди деревни. А может, какой-то вооруженный отряд прошелся по зараженному селу из огнеметов. Второе, кстати, вероятнее. Уж больно тотальным было пожарище. Даже земля сплошь черная, будто ее жгли наравне с домами. Но не помогло. Чудовище не погибло, лишь спряталось поглубже, чтобы в удобный момент снова вылезти на охоту. Мои размышления прервала резкая боль в плече, будто его каленым железом прижгли. Я судорожно дернулся, скинул куртку. Вот черт! В горячке битвы я не заметил, как кусок чужеродной плоти зацепился за мою камуфлу. Похоже, детская пятерня, полуоторванная кулячью пальца. Когда же оно дернулось в последний раз, шмат отравленного мяса оторвался от основания, и, прикипев к камуфляжу, прожег его насквозь. «Твою дивизию!» — прошипел я, хватая флягу с водой. Только подновился в красном поле смерти, от шрамов избавился. «И на тебе, новый!» Судя по тому, как оно болит не по-детски, похоже, третья степень обеспечена, с некрозом кожи и прочими перелестями. И выход только один. В общем, плеснул я водой на ожог, потом быстро вскрыл маленький тюбик с содой, что было в аптечке, и, высыпав его прямо на рану, снова залил сверху водой. Зашипело, запузырилась. Боль стала просто адской, но что делать? Нейтрализовать действие неведомой кислоты как-то надо. Вот и делаем, что умеем. Теперь промедол подкожной с той же аптечки, что под боли не вырубится. Двойную дозу антибиотика, снова водой сверху, смыть образовавшуюся черную гадость. И быстрее к мотоциклу пока проклятая еще пальцев снова из земли не вылезло. Завести байк и выехать из опасной зоны за границу деревни получилось без проблем. Перевязку я сделал только отъехав километра два от места происшествия. Блин, какой только пакости не встретишь на зараженных землях. Кстати, интересно, остались ли вообще после той войны на планете незараженные земли? Вопрос риторический. Пока что в этом мире я таких не встречал. Правда, здесь, вдали от крупных городов, по которым наиболее интенсивно долбили ракеты противника, можно встретить и чистую воду, и даже зеленую траву мертвенно серого оттенка. И ключи с родниками встречаются гораздо чаще, чем в постядерной Москве или Питере. Природа восстанавливается потихоньку, и есть надежда, что со временем планета возродится вновь. Главное, чтобы к тому времени люди не восстановили смертоносные технологии и не стали вновь выяснять, у кого ядерные грибы получаются выше и развесистее. Перевязав ожог, я вскрыл банку консервов и с ножа наелся тушенки, восстановленные в красном поле смерти. Есть что-то в этом, с ножа консерву заточить. Кто не пробовал, объяснять бесполезно. Вкуснее это однозначно, не знаю почему, но факт. Главное не пробовать тому, кто ножом владеть не умеет. Можно увлечься и пасть распалсовать так, что потом по жизни ухмыляться будешь, как известный литературный герой Виктора Гюго. В общем, закусил я и погнал по шоссе, добротно укрепленному крыш-травой. Даже непонятно, чего больше в нем было — асфальта или травы, пронизавшей дорогу насквозь. такая сетка серо-зеленая получилась. И красиво, и жутковато немного, будто по гигантской змеи едешь, уходящей за горизонт. Впрочем, это жуть так подсознательная, на которую особо внимания не обращаешь. Но то он и постапокалипсис, чтобы быть жутким, давить тебя постоянно мрачной безысходностью. Особенно это заметно в населенных пунктах, когда один мчишься по дороге, отмечая на обученных покосившиеся дорожные знаки с названиями деревень и деревушек, от которых лишь одни названия и остались. За 200 лет заросли травой и бурьяном места, где некогда стояли вдоль дороги и бревенчатые денежки, Сожрали жилища людей, гниль до да древесные паразиты, а болотистая земля поглотила без остатка то, что осталось. Лишь на стальных столбах, словно таблички на могилах, все еще ржавели указатели, на которых порой можно было различить надписи. Большое Почевалово, тригубово, Спасская Полесть. Причем в основном почему-то сохранились знаки, на которых названия были перечеркнуты диагональной чертой. Да, в свете настоящего момента название знака «конец населенного пункта» звучит удручающе, но что поделать? Природа, как и человек, прежде всего пожирает слабого, и маленькие деревушки не исключение. Если же ничего не изменится, пройдет еще пара сотен лет, и на месте Москвы с Питером тоже будет голое поле с, возможно, уцелевшими дорожными указателями, на которых сохранятся названия улиц, которых больше нет. Любому сталкеру известно, у любой зоны своя жуткая ирония, и от нее порой жуть продирает до костей и похуже, чем при виде самого страхолюдного монстра. Впрочем, не все придорожные деревни исчезли без следа. Та, что расположилась впереди по курсу, была вполне себе обитаема. Такой вывод я сделал на основании двух уцелевших столбов электропередачи, что торчали возле простреленного пулями дорожного указателя с названием населенного пункта «Мясной Бор». Столбы были когда-то на совесть выкрашены зеленой армейской краской, от которой жуков-древоточцев тошнит хуже, чем алкашей с перепоя паленой водкой. На перекрестиях тех столбов давно отсутствовали керамические изоляторы, небось местные упражнялись в меткости. Зато сохранились обрывки проводов, Правда, выполняли они в настоящее время иную функцию, чем ранее. На проводах, примотанных к перекрестиям, болтались тела в разной степени разложения. По два трупа на каждый столб, и того четыре. Хоть и сложно было разглядеть, кого именно казнили местные, но я с определенной долей уверенности мог сказать, что один из трупов вполне мог быть дампом, судя по обилию тряпок, в которые было упаковано тело. Даже вездесущие вороны не смогли распаковать клювами плотно замотанную мумию. Только плоть сожрали с черепа, и теперь он приветственно скалился навстречу возможным гостям со стороны Петербурга. Чуть дальше дорогу перегородили деревянные рогатки, на которые были насажены черепа, почерневшие от грязи и засохшей крови. Похоже, их специально мазали ею для усиления устрашающего эффекта. Разные черепа. И Нео, и Осмов и, само собой, человеческие, последнюю в неспоримом большинстве, ибо добыть череп Нео или Осма значительно сложнее, чем у homo его своего разумную башку успеть смахнуть. Справа и слева от рогаток возвышались две огневые точки, если можно было так назвать кучи, сложенные из бетонных обломков. Видно, что возводили их непрофессионалы. Тем не менее, ударить из них могли чем угодно. Когда не знаешь, на что способен противник — Лучше не выпендриваться. Ну, я и не стал. Притормозил, снял шлем. Положил его в одну из переметных сумок из толстой кожи, пристегнутых по бокам длинного сидения. И слегка нажал красную кнопку на приборной панели. Совсем чуть-чуть. Только лишь, чтобы блоки стволов моих миниганов начали вращаться. Щиток кнопку дожать, и свинцовый ливень разнесет рогатки к чертям собачьим. Однако переть напролом не хотелось. Во-первых, из бетонных завалов могли с флангов обстрелять. И во-вторых, не нравилась мне дорога за рогатками, будто заплаток на асфальт кто понаставил. Уж больно-то аппликация смахивала на небольшое такое, неаккуратное, кустарное, можно сказать, минное поле, через которое ломиться по прямой ну очень не хотелось. Встаю я, значит, порыкиваю мотором, стволы угрожающе гудят. В общем, крут и грозен до безобразия. А из бетонных куч никто не вылезает. Сволочи. Ждут. Чего ждут? Когда у меня терпение лопнет, и я сам заеду в ловушку? Или какой-нибудь хитромудрый хрен с оптикой ловит сейчас в перекрестие мою переносицу? Так это он зря. Я аж линию выстрела по-любому почувствую. И очень постараюсь первым среагировать. Как, не знаю еще. Но среагирую точно, причем таким образом, что негостеприимным хозяевам оно точно не понравится. Похоже, в бетонных кучах чего-то прикидывали, взвешивали за и против. И стрелок, засевший за трубой на крыше второй избы слева, тоже прикидывал, попадет, не попадет. А может, команды ждал, бес его знает. Но пока не стрелял. Это он правильно. Потому что не попал бы. Я аж шкурой чую, когда в меня целится тот, кто попасть может. А этот нет, рылом не вышел, снайпер недоделанный. Короче, в кучах ничего не решили, поэтому, поразмыслив, полезли наружу. Понятно. Один слева, один справа, похожие друг на друга, как глиняные горшки, криво ослепленные и пережженные в печи. Кривые ноги аборигенов были всунуты в резиновые сапоги, выше которых наличиствовали штаны в заплатках. На кособоких торсах безразмерные телогрейки, перехваченные в поясе веревками. Еще выше бороды тщательно расчесанные, Смахивающие формой на лопаты для уборки снега. Над бородами рожи, опухшие от пьянства и гнилой воды, с грязно-бурыми пятнами железной чумы, что поражает порой тех, кто слишком много ковыряется в ржавых останках боевых роботов. Похоже, у обоих начальная стадия, стало быть, поживут еще. Правда, недолго, пока вся кожа не поражает и не отвалится от тел вместе с мясом. Видал я трупы умерших от той чумы. Жуткая картина. Голые скелеты, валяющиеся на ковре из ошметков плоти, похожих на вконец проржавевшую металлическую стружку. Но пока что зараженные были полны сил и опасны, как и все те, кто держит в руках более менее приличное оружие. Охотничья вертикалка того, что слева стоял, меня не особо впечатлила. А вот ПКМ второго, направленный на меня, заслуживал куда более пристального внимания. — Ну и чей ты будешь, гость незваный? – вопросил пулеметчик голосом густым, как с душою сваренный на прокисшей недельной давности. — Свой буду, чей же еще? — громко проговорил я, чтоб меня услышали сквозь срок от моих миниганов. — Проехать бы надо. — Понимаю, — криво ухмыльнулся бородач. — С Питера едешь, значит, сам. — Ладно, плати подорожную и проезжай. — А А велика ли подорожная? — осведомился я. — Да не особо, — пожал плечами абориген. — Лесопед свой моторный отдай, да и иди себе, кто ж тебя держит? — А лицо не треснет? — поинтересовался я, борясь с желанием вдавить кнопку до конца. — Да не, мое не должно, — отозвался бородач. — Гляди, чтоб твое не разорвало, когда мои парни стрелять начнут. — Ладно, — уговорил, — кивнул я. — Забирай. И, слегка поддав гаску медленно двинул свой байк вперед. На невозмутимом лице бородача мелькнула тень удивления. Небось, не ожидал, что я так запросто соглашусь. Но в следующий миг пулеметчик не сдержал торжествующей ухмылки, как и его сообщник, кстати. Мол, эх, мы лиха, лоха обули. Раз-два и в дамках. Ну да, молодцы, вообще не вопрос. Всем надо выживать. По глазам видно. Сейчас заберут мотоцикл, потом все остальное а в финале их рогатки получат свежее обновление в виде моей головы. Самые надежные схемы — двухходовые. Поговорили, получили все, что хотели, в том числе и жизнь собеседника. И стрелять даже не пришлось, портить одежку, и, возможно, ценный лесопед с мотором, который потом хрен где в зоне отремонтируешь. Поравнявшись с аваригенами, я заглушил мотор, неторопливо откинул боковую подставку, также медленно начал слезать и вполне ожидаемо увидел тень слева, стремительно движущуюся ко мне. Естественно, идеальный трофей на дороге — это когда ты, не повредив ничего, взял все, включая бывшего владельца добытого имущества. Ну, может, только самую малость подпортил, если это касается того владельца. На дороге удар прикладом в голову вообще не считается за насилие. Так что-то вроде безобидного подзатыльника. А если кто-то от этого умрет... Уже небольшая беда. Жаль, конечно, не удастся поглумиться в досталь над беспомощной жертвой, а после подвесить ее на столбе взамен напрочь сгнившего трупа. Но меня как-то не устраивала перспектива оказаться в роли идеального трофея. Поэтому я чуток притормозил свое движение, при этом отклонив голову в сторону. Приклад прошелестел мимо, лишь слегка задев мою щеку. Со стороны могло показаться, что удар достиг цели, Я даже услышал, как пулеметчик одобрительно хрюкнул. Правда, в следующий миг он понял, что ошибся. Но было уже поздно. Не встретив сопротивления владелец вертикалки, нанесший удар, по инерции провалился вперед. Его мясистая грязная шея оказалась в поле моего зрения. Грех было не воспользоваться моментом. Но я и воспользовался, двинув кулаком точно под мочку развесистого уха. Под костяшками ощутимо хрустнуло. Понятное дело, сосцевидный отросток кресточной кости имеет и чистую структуру, и сломать его так же просто, как раскрошить кулаком пшеничный сухарь. Однако последствия такого удара бывают весьма серьезными. Они у Гомера, например, отлично в его знаменитой поэме описаны. Там Одиссей слабо ударил одного проходимца в вышеназванную точку, после чего тот рухнул на земь, топая пятками об землю и изрыгая пастью кровяной фонтан. Удар нелетальный, но черепно-мозговая травма на лицо. Вот и я, не зверь же какой, чтобы живого человека убивать за то, что он меня вырубить собрался. Вырубить в ответ это по справедливости. И вертикалку, забрав из ослабевших рук, треснуть прикладом пулеметчику под бороду, тоже вполне нормально. Добро всегда побеждает зло, если бьет на опережение. Иначе зло может ударить первым, одержать победу. И тогда окажется добром. Ибо давно известно, в любой битве, кто победил, тот и добро. Короче, в этом раунде я оказался на стороне добра. Владелец вертикалки повис на моем мотоцикле, вздрагивая и периодически отрыгивая в пыль кровавые конки. А пулеметчик, выронив свое оружие, шлепнулся на объемистый зад и остался на нем сидеть, хлопая выпученными глазами. Такой расклад меня вполне устраивал на данный момент. Но за первым раундом обычно следует второй, и мне решительно не хотелось на вершине достигнутого успеха получить пулю в затылок. Поэтому я резко присел за мотоцикл, гусиным шагом переместился к пулеметчику, одновременно выдергивая из кармана разгрузки одну из гранат РГД-5, которыми меня снабдили в Питере. После этого осталось немногое — свести усики, выдернуть чеку, аккуратно продеть кольцо между собой и корпусом гранаты — дать бородачу слегка по горлу ребром ладони, чтобы пасть раскрыл, после чего аккуратно засунуть в нее получившуюся конструкцию. При диаметре гранаты в неполных 6 сантиметров и ширине разинутого хавальника задача вполне посильная, вошло до щелчка, будто данное отверстие между носом и бородой специально под такие цели просверлили. При этом я исходил из того, что пулеметчик в этой деревне «Большая шишка» Что-то типа старосты, дефицитное оружие, а бы кому не доверят. А большого начальника следует беречь, холить или лить. Это в маленьких деревнях было и будет, особенно сейчас, когда каждый здоровый мужик на счету. «Короче, слушай сюда», — сказал я, доверительно взяв аборигена за бороду и при этом зацепив мизинцем торчащее из разинутой пасти кольцо. «Если меня подстрелят, и я упаду, колечко потянет за собой скобу». Дальше, ты, думаю, вкурил что к чему. То есть сдохнем мы оба, и твой кореш в придачу. Да нет, не вращай глазами, живой он. Через неделю будет лучше, чем был до этого. В общем так, сейчас мы встанем. Я доведу до твоих корешей политику партии, а потом ты проведешь меня вместе с мотоциклом через минное поле. После чего забирай братуху своего и двигай куда вздумается. Уразумел? Абориген уразумел если вначале у меня еще были сомнения насчет моего мероприятия, то сейчас они отпали». При слове «братуха» бородач вздрогнул и невольно скользнул взглядом по неподвижному телу, перекинутому через мотоцикл, словно свежепостиранный прикроватный коврик, вывешенный на просушку. «Вот оно что!» Бородачи-то родственники. Хотя обозначая жертву братуха, я имел в виду родство интересов, замешанное на совместном промысле, как это было в свое время у российских бандитов в конце двадцатого века. Оказалось, что все лучше, чем я ожидал. Если от лютой беды староста может и мог пожертвовать собой, то ради брата он явно пойдет на все. Вот и ладушки, вот и хорошо. «Эй, вы и там!» — заорал я дурным голосом. «Не стреляйте, если хотите, чтоб ваш староста с его братом еще пожили». И аккуратно так высунул голову из-за мотоцикла. «Понятно». Сельчане осмысливали. Из-за бетонных куч вышли еще четыре фигуры. Между маме тоже наметилось шевеление. Рядом с трубой на крыше мигнул блик и пропал. Местный снайпер нерешительно опустил винтовку. Видать, тоже задумался. В таких случаях самое лучшее — это подогреть мыслительный процесс новой порции аргументов. Я осторожно потянул за колечко, и староста, словно бык с окольцованным носом, послушно потащился в указанном направлении. То есть вместе со мной встал на ноги, при этом не выпустив из рук пулемета. Вот она, деревенская хозяйственность. Пусть башку оторвет, но свое не брошу. Ну и ладно. Мне он своим пулеметом вреда не причинит, ствол больно длинный, а я рядом. Пусть тащит свое оружие с собой, может потом оно мне пригодится. Между тем из-за левой мусорной кучи вышел длинный, тощий, небритый тип, чем-то похожий на облезлую швабру, у которой по какому-то недомыслию и природу выросли масластые конечности. Одет человек швабра был так же, как и его соплеменники, только вместо телогрейки на нем была клетчатая рубаха с закатанными рукавами, при этом он небрежно поигрывал тупорылым револьвером в ковбойском стиле, туда-сюда крутя его на указательном пальце. «Нормальное предложение», — процедил Тощий, длинно сплюнув при этом через заметную дыру между зубами. Только нах нужен нам староста, которого какой-то вахлак скрутил за секунду, будто барана. «Смотри, шары себе не отстрели, крутой», — посоветовал я. «И следи за базаром, а то я их тебе отстрелю». Признаться, я блефовал. Сейчас стрелять мне было крайне неинтересно. Одно неосторожное движение, и кольцо вылетит из старостовой пасти вместе со скобой, после чего можно считать, что я точно отстрелялся. То есть я рассчитывал взять деревенских на понт, но, похоже, не прокатило. Видно, что Длинный только и мечтал о том, чтобы занять место Бородатого. И сейчас, увидев удобный повод, пошел в банк При этом не дурак, сволочь такая, сам не стреляет. Ему надо, чтоб это за него сельчане сделали. Сейчас настроят народ против негодушного староста и... Но тут случилось неожиданное. Пулемет в руках моего пленника отрывисто тявкнул два раза подряд, и человек-швабра плюхнулся в грязь развороченным затылком. Пули калибра 7.62, выпущенные из близкого расстояния, имеют свойство прошивать череп насквозь, вынося при этом напрочь затылочную кость. «Неплохо», — одобрил я с невольным уважением. «Староста сейчас рискнул нехило, спасая свой авторитет, который он явно ценил дороже жизни. Понятно же». Дернись я от неожиданности, и все, конец нам обоим. Но борода поступил так, как счел нужным. Неплохо, — повторил я. А теперь аккуратно клади пулемет на братца, бери мотоцикл за ручки и пошли. Мое предложение по-прежнему в силе. Староста послушался. Сейчас ему больше ничего не оставалось делать. Мне же пришлось отпустить кольцо. Иначе в такой сложной связке я его точно рано или поздно выдерну. Зато я завладел пулеметом и пошел следом за его хозяином на манер рака из басни пятясь назад, но при этом периодически оглядываясь, дабы ненароком не наступить на мину. Их, кстати, деревенские насажали довольно густо. Обогнув рогаткой по обочине, мы полсотни метров шли очень осторожно, а я уж так вообще словно по канату вышагивал, вертя головой так, что того гляди, шея перекрутится, как уставшая проволока, и переломится посередине. Но все обошлось. Никто из аборигенов стрелять не пытался. Видать, впечатлились смертью тощего. Это неправильно. Жить-то всем охота. А пуля дура даже при беспорядочной стрельбе может ужалить. Деревенские же люди обстоятельные. Явно предпочитали получать стопроцентный результат при минимальных потерях. Поэтому мы без дополнительных приключений миновали проход в минном поле и остановились. «Ладно», — сказал я. Приехали. Ты только не дергайся, я гранату достану, и разойдемся краями, как в море корабли. Неприятное это дело, вытаскивать из чьей то топасти РГДшку. И потому, что опасно это, и потому, что довольно мерзко. Непроизвольных сульней староста напускал в бороду изрядное количество, но делать было нечего. В условиях постапокалипсиса граната есть большая роскошь, разбрасываться которой — преступление. Короче, я ее оттуда извлек, чуть не блеванув в слегка проржавевшую физиономию бородача. С зубной пастой и другими средствами гигиены в этом мире напряженка и воняла от аборигена хуже, чем от вокзального бомжа. А из пасти особенно. Но я к таким делам привычный, порой сам не благоухаю гиацинтами, пока не доберусь до родника или лоханки с чистой водой так что все прошло благополучно, в том числе и всовывание чехи обратно. Я такое уже проделывал, опыт имеется. За моими манипуляциями староста наблюдал угрюмо и сосредоточенно. Есть такое свойство у РГД-5 притягивать к себе внимание, особенно когда кто-то возится с ее детонатором. Лишь после того, как я закончил и всунул гранату обратно в кармашек разгрузки, бородач немного расслабился. Правда, при этом, судя по насупленным мохнатым бровям, настроение у него не улучшилось. «Пулемет отдашь?» — глухо осведомился он. «Чтоб ты мне из него в спину отработал?» — хмыкнул я. «Не, не отдам. Он пойдет в счет компенсации за моральный ущерб». Судя по морщинам, обозначившимся на широком лбу старосты, он меня не понял. Хотя общий смысл уловил. Пулемета ему не видать, как своих грязных мохнатых ушей. Зато брата отдам в целости и сохранности. Подсластил я горькую пилюлю. Хотя бородача это не особо обрадовало. Похоже, свое оружие он ценил больше непутевого родственника. «Ну и подавись», — процедил староста сквозь оставшиеся зубы, которые пока что пощадила железная чума. «Один хрен дальше Новгорода не будет тебе пути». «Это ты типа сейчас меня проклял или что-то в этом роде?» — кивнул я. Перелаживая ремнями к мотоциклу трофейный пулемет. «Но, видишь ли, я верю только в смерть, в удачу и в зону. а Остальное меня не трогает, так что зря стараешься. От твоей молитвы кошка не продрищется. «Увидим», — бросил Бородач через плечо. Не дослушав мой монолог, он взвалил безвольное тело обратно на загривок, развернулся и пошел обратно. Надо же, какой ранимый. Похоже, обиделся. «Ну и ладно, что ж теперь делать?» На обиженных, как известно, коромысла кладут и воду возят. А мне в дорогу пора. Кстати, староста прав, судя по Тимофеевой карте, я уже был недалеко от Великого Новгорода, князю которого мне нужно было передать неведомую хрень в коробочке. Я уже собирался было сесть в седло моего байка и отчалить побыстрее и подальше от неприветливого селения, как со стороны деревни грохнул одиночный выстрел. Реакция у меня на такие неприятности порой опережает осознание. То есть я в ту же секунду обнаружил себя присевшим за моим бронированным мотоциклом с валом в руках, наблюдая при этом жизненную картину. Бородача посреди минного поля, медленно оседающего вниз. Ясно. Что ж тут неясного? Судя по звуку выстрела, чавкнула трехлинейка, которых я, кстати, в руках деревенских не заметил. Значит, это работа того доморощенного снайпера, что на крыше из-за трубы блестел линзой своего прицела. Почему он раньше не выстрелил, пока мы через минное поле шли, понятно. Деревенские совещались. И, посовещавшись, пришли к общему решению. староста неудачник вместе со своим невезучим братцем им больше не нужен. Положа руку на печень, судьба старосты и его брата мне была глубоко параллельна. Но при этом меня крайне заботило будущее моей шкуры и целостность мотоцикла, который может довольно болезненно отреагировать на попадание винтовочной пули. Броня броней, но трехлинейка — это трехлинейка. В умелых руках оружие страшное. Впрочем, и в неумелых тоже. Бывает, что лоху везет, а у удачливых везение заканчивается. И на стыке этих моментов порой происходят весьма печальные события. Дом с трубой уже почти скрылся в серой листве, но я чувствовал, что это для стрелка не помеха. Тем более, что он в укрытии, а я на открытой местности. И как только я попытаюсь сесть на свой мотоцикл, тот деревенский робингуд и примется за работу. Не иначе сейчас приник к прицелу и ждет, когда я попытаюсь вскочить в седло и скрыться из опасной зоны. Однако он не учел одной детали. Бородач рухнул всем телом на утыканный минами асфальт, При этом так и не пришедший в себя брат тяжело упал рядом с ним. Как минимум четыре мины разом с собой накрыли. И результат этого не замедлил сказаться. Четыре взрыва слились в один. К небу взметнулись черно-красные гейзеры, состоящие из дыма, огня и разорванной человеческой плоти. Но мне было недосуг любоваться этими красотами. Я уже стоял в положении для стрельбы с колена, уперев левый локоть в кожаную сидушку мотоцикла и направив стол вала в черные клубы дыма. Ветерок тут присутствует, через несколько секунд он сдует дымовую завесу, и я снова окажусь как на ладони. И тогда тому снайперу за трубой может повезти. Но все-таки лучше, чтобы повезло мне. Дым не был особой помехой. Я прекрасно помнил расположение того дома с трубой, будто видел перед собой схематично нарисованную картинку. И мне не доставало самой малости, одной из двух. Увидеть блик, когда пропадет дым. Либо почувствовать линию прицела. Первое плохо и ненадежно, потому что и враг будет видеть меня. Облеснет ли ли линза или нет, еще вопрос. Второе лучше. Но это уже метафизика, то, во что не верит большинство людей. Кроме тех, кто знает, что намерение такое же осязаемое явление, как ветер, ворошащий твои волосы или предчувствие скорой смерти, когда по твоей спине струится холодный пот, и ты понимаешь, что все, это конец. Я знал, что тот за трубой сейчас вводит стволом винтовки, ждет, когда рассеется дым, и картинка прояснится. Он уже ясно представил себе, как плавно потянет за спуск, и я упаду с пули в черепе. Я чувствовал это и знал, что теперь он не промахнется. Слишком сильным было его намерение» потому что он от всего сердца желал мести. Вероятно, кто-то из братьев был его близким родственником, потому что только за близкого человека так горячо хотят рассчитаться с убийцей той же монетой. Это было вне прицела моего вала, вне оружия вообще, вне этого мира. Поэтому я просто закрыл глаза. Так мне было лучше видно. Слишком тонкие материи схлестнулись в клубах черного дыма, никоим образом не зависящие от наших глаз. Я не видел снайпера, он не видел меня, но мы оба очень хорошо чувствовали невидимые траектории невыпущенных пуль, которыми нащупывали друг друга. И нащупав, мы выстрелили. Одновременно. Меня сильно рвануло за плечо, коже, словно приложили раскаленный пруд. Но это было как будто не со мной. Сейчас я очень четко осознавал, что есть я, а что моя мясокостяная оболочка, которой я управляю. При этом я был одновременно и мной, и оружием, и линией прицела, и пулей, ударившей в пульсирующий мышечный комок и разобравшей его на части. Я ощутил некоторую досаду. Парень, умевший чувствовать траектории невыпущенных пуль так, словно это были лазерные целеуказатели, мог бы стать великолепным снайпером. Но сейчас он лежал на крыше, раскинув руки и глядя в серое небо застывшими глазами. Она на его груди расплывалось большое вишневое пятно. Я ясно видел эту картину, и мне для этого не нужно было открывать глаза. А потом все закончилось. В ноздри ударила кислой тротиловой вунью, замешанной на смраде свежевскрытых кишок. И это значило, что я, это снова я, симбиоз некоего астрального меня и того самого мясного мешка с костями, который надо было поскорее тащить отсюда, если я не хочу чтобы деревенские нашпиговали его свинцом. Дым еще не рассеялся, а со стороны деревни уже неслись к ярости, не мне ничего хорошего. Окончательно приходить в себя времени не было. Мир еще колыхался перед глазами, словно я смотрел на него через стеклянную миску с мутным желе. Плечо горело огнем. Похоже, прошедшая по касательной пуля не слабо распорола кожу. Но это все было вторично. Главное сейчас удержаться на мотоцикле и не потерять из виду серую ленту асфальта. И я удержался. Ветер, ударивший мне в лицо, отрезвил не хуже ушатой ледяной воды. Шлем так и остался лежать в мотоциклетной сумке, и он был не нужен. Сейчас мне гораздо больше требовался ветер, выстигивающий из глаз злые слезы, а из головы лишние мысли. Потому что если начнешь думать по поводу произошедшего то обязательно придешь к неутешительному выводу, что ты не такой, как все. И, возможно, правы некоторые мутанты, считающие меня своим. Впрочем, какая разница, кто ты? Главное, что ты жив, твои враги мертвы, а впереди лежит более-менее ровная дорога, без рогаток, мин и новых кандидатов на тот свет. Или же тех, кто отправит меня в край войны. Напоследок, бородатый очень конкретно пообещал мне такую встречу. Ну что ж. Посмотрим, кому на этот раз улыбнется зона.